Германские послы в Лондоне и Париже, угрожая Европе неисчислимыми последствиями, вручили и ноты, в которых было сказано, в конфликте пусть разбираются вена Вене с Белградом. 25 июля. столичные вокзал уже трещали. Дачники метались, как шальные масса офицеров, загорелых и восторженных, скрипя новенькими портупеями, осаждали поезда дальнего следования их прожали их сородичи.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 В России катились грохочущие эшелоны. Вагоны шли, привычной линии, подрагивали и скрипели, молчали желтые и синие, в зеленых плакали и пели. 26 июля. Сазон жаловался палеологу. Неужели события уже вырвались из наших рук? И мы, дипломаты, не способны управлять политикой. Подозреваю, что Германия обещала в Вене слишком большой триумф великой державы. Скатываясь в болото держав второстепенных, у нас тоже есть самолюбие. 27 июля. Сазонов так и издергался, что от него остался один большой нос, уныло нависающий над галстуком бабочкой. Время виртуозных комбинаций.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 Можете метать стрелы молнии в Австрию, но я вас умоляю, не трогать пока в печати Германию. Этим вы разрушите мою комбинацию, которая еще способна спасти, сохранить мир. Увы, никакой комбинации у него уже не было. 28 июля. Бьюкенон совещался с Сазоновым, а в приемные министры встретились Палеолог и Пурталис. — Еще день-два, — сказал Палеолог. И если конфликт не будет улажен, возникнет катастрофа, какой мир еще не ведал. Докажите свое миролюбие, воздействуй на Австрию.